Глава 28. Не мешайте мне. Когда верный служака Стабса Комба Оллербат начал задавать странные вопросы, и мних почувствовал онрастающее беспокойство. Раньше этого не было. Все его приказы исполнялись чётко и в срок. Последствия обратимых или необратимых временных изменений никто не обсуждал. И ткань регулярно росла и развивалась в соответствии с теми идеями, который генерировал стратегический модулятор Стабса с фундатором во главе. Однако уже после кризиса 2010 года, когда абсолютник Станислав Панов едва не спутал все планы Стабса и не уничтожил хроноген, им нех понял, что его спокойная жизнь кончается. Годы шли, земная цивилизация, развиваясь технологически, породила интернет и виртуальную игровую реальность. И начало всё больше обосабливаться. Стапсу всё чаще приходилось теперь вмешиваться, исправлять ошибки земных равновесий и корректировать собственные замыслы. На этом фоне деятельность самого фундаментатора потерялась, а его помощники начали задумываться не только над судьбами регульмы, но и над судьбами отдельных личностей, что нарушало этику взаимоотношений всех существующих сил. Первым был замечен в этом волюнтаризме комиссар Стапан. Его убрали Но и комбо Оллербат, биологический возраст которого подошел к пределу Мафусаила, к тысячеземных лет, вдруг тоже начал анализировать последствия выполняемых им приказов фундатора. И это откровенно напугало имниха. Он отстранил Оллербата от оперативной работы, окружил себя телохранителями и разработал план, по которому человечество должно было уступить роль регулирующего фактора другому виду разумных существ. По первому варианту это были дельфины, по второму слоны, по третьему волки. Хотя в принципе самому фундатору было наплевать, кто заменит людей. В любом случае главой стапса должен был остаться он. Именно поэтому он не доверил никому реализацию своего плана, решил заняться этим сам лично. Натравливание земных равновесий друг на друга Хитрумное манипулирование амбициями Эвминарха и Маршаллеса было частью этого плана. Он верил, что когда-нибудь спецкоманды равновесий найдут беглеца из твёрдой реальности и ликвидируют. Однако дни шли за днями, а Паноф оставался живым и неуловимым. Его трижды накрывали оперативники РА, затем достали волчицы РК, но он сумел уйти. и продолжал свою таинственную целенаправленную деятельность, трижды объявившись на борту Фобос космолета. Фундатор был уверен, что никому не удастся изменить этот эпизод, ставший звеном самосогласованного причинно-следственного процесса всего регулиума. И тем не менее, пока Панов находился на свободе, им них не мог жить спокойно. Трон власти под ним зашатался. Он это чувствовал очень остро — Поэтому активизировал деятельность всех структур Стабса и сам, как ом от всех, начал искать возмутителя спокойствия. Мало того, он подключил к процессу поиска Панова спецслужбы всех государств земли, скинув в их компьютерные сети информацию об опасном террористе Панове. А также послал служебную записку в Метакон. В ней он обосновывал своё решение революционно преобразовать Регулум со смены носителей разума. Ответ пришёл быстрым, причём не в виде электронного письма, а в виде целевой программы под названием Изар. Фундатор мог бы защититься от неё антивирусной защитой, но лишь на короткое время, так как Изар мог практически мгновенно изменять стратегию посла и внедряться в любые сверхзакрытые материальные структуры. В принципе, он сам являл собой закон. которыму должны были подчиняться логика и этика регулюмов, входящих в сверхсистему регулюмов, то есть в галактику. Но этот раз ИЗР избрал своим носителем тело такого же марсианина Лимура, каким был имних. Защита прибрежного жилища фондатора не сработала. ИЗР преодолел её легко и бесшумно. Имних, сидевший на террасе, с которой открывался красивый вид на залив, с неудовольствием посмотрел на гостя. — Я никого не приглашал. — Простите великодушно, — сказал мысленный лемур-марсианин, на котором просиял слоем пламени легкомысленный комбинезончик. — Я вас не задержу. Имних, наконец, сообразил, кто перед ним, поставил на столик бокал с оранжевой жидкостью. — Что-нибудь случилось? — Мы рассмотрели вашу заявку на радикальное изменение реглиума. Изар исчез и проявился уже рядом на диванчике. Материал любопытный. Однако анализ реальности показал, что заказчиком глобальных расслоений реальности социума являетесь вы, милейший. Я не вижу иного выхода, инспектор. Мир человека-земли слишком непредсказуем и жесток. Цивилизация зашла в тупик беспощадной и бессмысленной войны. как и во времена противостояния Атлантиды и Арктиды. Ее надо стереть. Это будете решать не вы, экселленс. Насколько мне известно, вы поддерживаете эту войну, вместо того, чтобы изменить вектор движения цивилизации к духовному возрождению. Это противоречит этике высших планов. Люди недостойны иного отношения. Стоит ли напоминать, что... Высокоморальное поведение более практично, нежели выгодное. Не стоит. Однако я убеждён, что невозможно создать одну методологику, годную для всех существующих регулюмов. Чем больше метакон вмешивается в деятельность регулирующих органов, тем больше возникают противоречия между этой методологикой и логиками регуляторов. Возможно, Я не вправе суждать об этом. У меня свои задачи. Земной регулюм приблизился к сбросовой зоне, в то время как на него у моего руководства большой надежды. Надежды на что? На реализацию замысла творца? Ерунда. Стапс видит, стапс не справляется со своими обязанностями. Как этик меммор первого класса, я вынужден изменить существующий порядок властных рекомбинаций во всём регульуме. Стапс тоже попадает под изменение, как одна из ответственных структур, принимающих решения по стабилизации регульума. Я протестую, это ваше право, владыка. Э-э Имних схватил лапкой бокал с оранжевой жидкостью, залпом выпил, глаза его заблестели сильней. В ближайшее время я доведу до вашего сведения план, ограничивающий свободу Института лидеров на Земле. Блестящий план. Если и он не сработает, вы получите великолепную возможность стабилизировать данный узел жизни своими силами. Хорошо, экселленс. Если вам удастся ограничить опасные инициации людей, мы не станем препятствовать вашим планам и закроем глаза на несовершенство вашего этического аппарата. Хотя, возможно, генеральный модератор Метакона вызовет вас к себе для разъяснений. Разве ваших разъяснений ему будет недостаточно? Я живу в пределах реализации данной программы. После её завершения моё существование прекратится, а информация уйдёт в базу данных Метакона. Знание безн. Знание безн лишь метафора закона, регулирующего высший порядок вещей. Прощайте, младык. Лемур в огненном комбинезончике вымахал фундатору лапкой и стал невидимым. Имних попытался проследить его путь сквозь материальные связи планеты, но ничего не увидел. Инспектор законов равновесия имел Неограниченные возможности оставаться невидимым во всех диапазонах электромагнитного спектра. Даже такие мощные волевые операторы, как Фундатор, не могли контролировать его перемещение и поведение. Не мешайте мне, нежить Метаконовская, подумал Фундатор с невольной завистью. Чего греха таить, он давно мечтал стать настолько полезным метаконом. чтобы тот наконец принял его в свои ряды, и шансы у него были. Осталось решить всего одну маленькую проблемку с беглецом-землянином.